11. Куба вородеру. Разумеется, вслух я ничего не сказал из того, что подумал. Партия тут при чем вообще. Еще удивиться, почему товарищ Ивлев так негативно реагирует по поводу появления других советских товарищей. Ну и он ведь, скорее всего, на кубинской спецслужбе работает. Странно было бы, если бы было иначе в отеле, где бывают иностранные туристы. Нечего, чтобы он докладывал, что у товарища Ивлева тут какой-то разлад с другими советскими людьми наблюдается. Не хватало еще и кубинцев во все это дело ввязать, не подумавши, как это может на них отразиться. Как уже выяснилось, они вполне себе справляются с тем, чтобы усугубить ситуацию. Вот какого черта они дали это дурацкое сообщение в эфир по поводу интервью и того, что я якобы, как журналист, труда его брал. Нормально же общались. Чего не вдруг интересно? Тут меня одна интересная мысль синила. А если это Вильма лично подсветилась, Она-то разбирается во всей этой кухне. Мало ли, когда я отказался разъезжать с утра до ночи на машине без кондиционера, поэтому достаточно большому по размеру острову с бесплатными выступлениями вместо отдыха, она решила со мной вот так расквитаться... Точно знаю, что советский МИД таким вот образом неизбежно и отреагирует. Кстати говоря, вполне себе рабочая версия. Ну, значит, тем более нечего кубинского сотрудника спецслужб порадовать тем, что я как-то нервно реагирую на появление другого советского гражданина. С этими мыслями отправился разыскивать товарища, жаждущего со мной пообщаться. Хотя чего тут разыскивать? Он сидел на одном из кресел в обширном холле в 40 метрах от меня в гордом одиночестве. В этот раз, в отличие от приезжавшего ранее журналиста, гость сидел лицом ко мне, поэтому тут же поднялся с кресла, когда я к нему приблизился. Мужчине в костюме на вид было лет 45, весь такой прилизанный, изысканный. Судя по всему, даже под дождь не попал. А, нет, попал. Огромный такой зонтик стоит рядышком. Вода с него стекает на мраморной плиткой пол. Хороший такой зонтик, если есть большая машина, в которой его можно с собой возить. Кстати говоря, когда к отелю подходил, там же точно какая-то черная машина стояла. Только я, когда шел, так в свои мысли погрузился, что особого внимания на нее не обратил. Да из чего бы вдруг? Я же не комитетчик какой, чтобы меня учили на такие вещи внимание обращать. Я головой над различными мыслями привык работать, а не органами чувств подмещать признаки засады или нежелательного визита. Так что да, там, скорее всего, какая-то черная «Волга» в метрах двадцати от входа припарковалась. Видимо, на ней этот гражданин и приехал. Товарищ Павел Тарасович Явлев... Спросил он меня с явным удивлением, глядя то мне в лицо, то на две авоськи с фруктами в моих руках. «Да, все верно», — дружелюбно ответил я. «Странно. Не думал, что вы так молодо выглядите». «К сожалению, это очень быстро проходит, как показывает практика», — ответил я ему. «С кем имею удовольствие общаться?» Хмыкнув на мою ремарку про возраст, он тут же представился. Второй советник посольства СССР на Кубе Зенчиков Виталий Сергеевич. — Очень приятно, — сказал я. — По какому вы ко мне вопросу, Виталий Сергеевич? — Дело в том, что нас попросили на МИД приехать к вам и взять у вас объяснительно о тех встречах с Фиделем и Раулем Кастро, что у вас состоялись несколько дней назад. — Не совсем понял. На каком основании? Продолжая дружелюбно улыбаться, спросил я его. — «Дело в том, что я не имею абсолютно никакого отношения к Министерству иностранных дел». «Ну, как же?» — удивился он совершенно искренне. «Вы же гражданин Советского Союза?» «Да. Но поскольку не являюсь сотрудником Министерства иностранных дел, то понятия не имею, как я могу писать какие-либо официальные объяснительные. Вот в МГУ я учусь, и там, если деканат потребует, я не то что могу, я обязан писать такие объяснительные». В Кремле подрабатываю, еще в нескольких местах. Да, там тоже имеют право меня просить об этом. А вот для посольства с этим помочь ничем не могу. Нет у меня правовых оснований писать какие-либо объяснительные для посольства. Так что, если у вас есть какие-то вопросы по поводу этого визита, то готов на них ответить исключительно устно. Да, второй секретарь посольства выглядел сейчас очень растерянно». Такого он не ожидал, тем более от какого-то молодого пацана. Ну, а что он хотел? Ага, сейчас он у опытного аудитора возьмет какую-то объяснительную, требовать которую с юридической точки зрения не имеет никакого права. Дурак я, что ли, бумагами разбрасываться со своей подписью налево и направо, учитывая, какую позицию уже занял МИД. Нетрудно догадаться, как эта бумага может быть против меня же использована впоследствии. «Давайте, может, присядем, если у вас вопрос ко мне есть», — предложил я, указав одно из авосек с апельсинами и бананами на диван, видя, что он весь в сомнениях, что же ему дальше делать. «Или, если вопросов ко мне больше не имеется, то я, пожалуй, пойду детей фруктами кормить, а то они проголодались». «Да-да, присядем, конечно». Растерянно согласился Виталий Сергеевич, поняв, что я и уйти могу, если он не определится поскорее. «Давайте, может быть, я тогда с ваших слов запишу, что вы скажете, раз вы настаиваете на том, что объяснительную предоставить не можете». Дальше мы времени уже больше не теряли. Начал свой рассказ. Приехал отдыхать. С фильмой познакомился в Москве, когда работал по заданию газеты «Труд». Никаких визитов к Раулю или Фиделю Кастро во время пребывания на Кубе не планировал. Насколько работа в Москве интенсивная, планировал здесь только отдыхать, ради чего и приехал. Приглашению пообщаться с Вильмой не обрадовался. Но куда ж деваться, если я тут гость, а она из верхушки власти этого государства. На предложение о беседе с Фиделем и Раулем Кастро согласился сугубо как частное лицо. Понятия не имею, почему кубинская сторона отобразила это как беседу корреспондента труда с кубинским лидером и его братом. Возможно, это случайность, а может быть, ответный шаг на то, что я отказался на предложение вильмы вместо отпуска колесить по острову с бесплатными выступлениями в школах и военных частях. Вникать во все это не планирую, потому что у меня отдых. Как приеду в Советский Союз, так и буду с этим разбираться. Приятно было видеть, пока общались совершенно сбитого с панталыка дипломата. Он абсолютно не ожидал от парня моего возраста такого к себе отношения. Как то Советский гражданин не будет по первому требованию объяснительно давать представителю советского посольства. Для него словно небеса треснули и обрушились на землю. Настолько его поразил мой ответ. Но зауважал он меня однозначно. Видно, это было по его поведению совершенно определенно. И, наверное, однозначно мысль у него возникла, что я так уверенно держусь сугубо потому что за мной есть какая-то очень мощная поддержка, которой МИД не подозревает. Ну и, наверное, мало парней моего возраста приезжает на Кубу с женой и детьми отдыхать по нынешним временам. Это он тоже должен учитывать, как и мою ремарку, что я вернул в разговор, что я и в Кремле тоже работаю. Ну что же, если так, оно и к лучшему. Знаю я этих мидовцев. Они не просто осторожны, они суперосторожны». Пусть теперь тому, кто его послал, он доложит о том, что Ивлев цветет и пахнет. Спокойно равнодушен ко всем этим инсинуациям, вежливо послал их лесом по поводу объяснительной, и что явно за ним стоит кто-то очень серьезный, раз он так себя вольготно ведет в такой очень нехорошей для него ситуации. Как говорится, и плохую игру надо играть с хорошей миной, так и она может тебе пригодиться. Куба Варадеро Генерал Гро решил зайти в гости к Балдину, пообщаться с ним о том, о сём. Хорошо тогда посидели на рыбалке, и в голову пришла идея, что надо бы новое организовать, так что он и это с ним обговорит. Да и мало ли, что вообще Балдин нового ему сможет рассказать, сидя в столице, в отличие от него. И знакомых общих очень много, новости о них ему всегда интересны. Так что есть смысл потеснее пообщаться с Балдиным, пока он так удачно сюда на отдых приехал. Да и с парнишкой этим его очень неплохо бы на будущее как следует признакомиться. Эдик твердо уверен, что Ивлев очень высоко взлетит. И с ним можно согласиться, учитывая то, что он про него уже рассказал. Такое знакомство всегда может пригодиться. Ну и тем более учитывая, что Балдин в людях хорошо разбирается». Жаль, конечно, что Эдик считает, что не получится этого молодого талантливого парня в Министерство обороны подтянуть. Мол, он к армейской дисциплине не приучен. Но с этой точки зрения это еще как посмотреть. Вот если его самого взять. Был ли он в 18 лет приучен к армейской дисциплине, когда пришел в армию служить? Нет. Но ничего же, приучили, да так, что еще и генералом стал». Так что полностью от мысли убедить Ивлева связать свое будущее с ГРУ, он, несмотря на рекомендации Эдика забыть об этой идее, все же не отказывался. Да и тем более, мало ли Балдин сам на него какие-то свои планы имеет, которые противоречат его желанию заинтересовать его службой в ГРУ. И потому его отговаривает, уверяя, что, мол, парень для военной службы не годится. И это тоже в расчет надо брать. Таланты всем нужны, на них конкуренция. Выйдя из Волги, он нос к носу столкнулся с дипломатом из советского посольства, с которым несколько раз пересекался по делам в Гаване. Советское сообщество по-настоящему серьезных людей на Кубе небольшое, и с дипломатами постоянно идет тесное общение, так что все между собой знакомы. «День добрый, Виталий Сергеевич!» — улыбнулся он, пожимая ему руку. — Не ожидал, что встретимся так далеко от Гаваны. — По делам, наверное, приезжали? — спросил он его. — Здравствуйте, Александр Викторович. Да так, были некоторые дела. Достаточно туманно ответил дипломат, и Куликов сразу же насторожился. Похоже, что поручение у дипломата было какое-то очень специфическое, раз он предпочел дать такой неопределенный ответ. Он же знает, кто он и чем он занимается, и что у него подписок море и при всем этом не хочет по существу отвечать. Это может быть очень интересно. Но и тем более интригующе, учитывая, что в этом отеле, по сведениям уже наведшего справки Александра, остановились только двое серьезных людей. Этот самый Павел Ивлев и генерал Балдин. Интересно, к кому из них дипломат приехал? Проболтав пару минут с дипломатом, он так ничего и не выудил из него по этому вопросу. И расстался с ним, в том числе и потому, что вновь приударил дождь, и даже под зонтами беседовать стало некомфортно. Генерал вошел внутрь лобби отеля, постоял там пару минут, чтобы дипломат точно успел уехать подальше и не заметил, как он снова выходит. После чего вернулся к своей машине, сел на заднее кресло, достал планшет, бумагу, ручку и написал записку. Закончив, он вручил ее своему водителю. — Виктор, возвращаешься сейчас в Гавану. Найдешь майора Васяткина Олега Юрьевича и передашь ему этот листочек. Скажешь, что это срочное поручение от меня пусть займется. Потом вернешься за мной, я тут все равно задержусь». Снова вернувшись в отель, он осмотрелся и направился к лифту. В голову пришла мысль, что, может быть, он и без Васяткина сможет разузнать, что к чему. «Он сейчас, если повезет...» Балдина разговорит на эту тему, словно не взначай упомянув, что прямо сейчас дипломата встретил у отеля. Если тот генерал приходил, то хоть что-то Эдик да расскажет на эту тему. Куба Лурдес Майор Васяткин, получив записку от генерала с приказом действовать быстро, тут же приступил к выполнению приказа. Поручение достаточно простое — разузнать, к кому и зачем сегодня ездил в Вородеро второй советник посольства СССР на Кубе Зинчиков Виталий Сергеевич. Разумеется, ему нужно было обратиться по этому поводу к военному советнику посольства Яковцеву, который постоянно был с ГРУ на связи. Позвонив ему, он договорился о встрече, через 40 минут и тут же выехал к посольству. Разговаривали они, сидя в его машине. Были опасения, что в ресторанах вокруг посольства СССР может быть установлена прослушка. Те же американцы могли посуетиться, а то и кубинцы. В любом случае, ни с теми, ни с другими чрезмерно делиться своими секретами ГРУ не собиралась. Даже союзникам информация должна выделяться сугубо дозированно, под нужды Советского Союза. А про ЦРУ и вообще говорить нечего. С ними вообще нельзя никакой информацией делиться. Когда Аркадий Семенович пришел и удобно устроился в кресле в машине рядом, Васяткин поздоровался с ним, после чего достал записку от генерала и зачитал ее текст. «Вот, знаешь, генерал велел выяснить все по этому вопросу как можно раньше, так что попрошу срочно этим и заняться», — деловито сказал он. «А я и вообще тянуть не буду. Прямо сейчас тебе всю информацию выложу», — хмыкнул военсоветник, с которым у Васяткина давно уже установились приятельские отношения. Уж больно часто он бегал по поручениям генерала к нему по разным вопросам. «Чем более никакая-то в посольстве не тайна. Уже пару дней все обсуждают». «Даже так?» — приятно удивился Васяткин. «Ну да, есть чему радоваться. Важно быстро выполнять поручения генерала, если хочешь сделать хорошую карьеру. Несомненно, он, вернувшись и вызвав его к себе, не будет ждать, что поручение выполнено так быстро...» И приятно удивиться его расторопности, а значит, для него это очень хорошо. Главное, правда, чтобы генерал не ждал от него чрезмерных успехов и в будущем. Да уж, это вечно, две стороны, одной медали. Сделай что-то очень быстро и хорошо, и в глазах начальника это станет новым стандартом для тебя и на будущее. Они всегда же так вести будет, как сегодня, что на твои вопросы сразу же готовы дать необходимые ответы. Но в любом случае это лучше, чем запороть поручение или затянуть с его выполнением. Достав чистый лист и взяв ручку, он попросил военного советника начинать рассказ. В общем, в посольстве суетятся все и бегают из-за несанкционированного по линии нашего МИДа интервью с Виделем Кастро и Раулем Кастро со стороны корреспондента труда, который на Кубу, я так понял, приехал просто отдохнуть. Как имя и фамилия корреспондента? Тут же решил уточнить Васяткин. «Павел Ивлев. Вот что, к сожалению, не припомним. Я, кстати, кое-что из его статей подсчитывал. Толковый журналист, но вот так вот влип. Дело-то на контроле личного министра. То есть вся интрига в том, что интервью состоялись, но на них не было санкций от МИДа, правильно? Я так могу записать?» — спросил Васяткин. «Да, как у нас в армии». «Не согласовал с начальством инициативу. Получи за это по полной программе», — кивнул тот. «Так, а почему тогда Зинчиков, второй секретарь, поехал в эту гостиницу в Вородера?» «Так, скорее всего, раз этот Ивлев на отдыхе, он, наверное, к нему и поехал. Невеликая интрига, честное слово. Тем более он должен именно в Вородер отдыхать. Именно в Вородер кубинцы всех серьезных людей из Москвы заселяют. Лучшие отели при американцах были». После национализации их сейчас и используют для туристов. Вот только главная беда, что туристов-то и немного из-за американской блокады. Чилийцы вот немножко приезжать начали при Альенде, но после того, как Пиночет его убил, снова стало с этим глухо. Сейчас дураков из Чили путешествовать на социалистическую Кубу уже нету. По возвращении обратно в Чили можно просто-напросто исчезнуть с концами и сейчас там режут людей со страшной силой при малейших подозрениях в симпатиях к социализму. Васяткин пропустил мимо ушей все эти рассуждения про проблемы туризма на Кубе. Пометил себе главное, что Яковцев считает, что Зенчиков ездил к Ивлеву, потому что раз тот приехал как турист, то должен жить именно в отеле в «Вородера». Уточни, пожалуйста, в посольстве, на случай, если это не так. — кивнул Васяткин. — Что-то еще можешь добавить к этой информации? — Ну, я так понял, что и послу нашему влетело по полной программе от Громыка. Мол, прозевал такой момент важный. А как он мог не прозевать, если к нему никто не обращался? Но, как обычно, в Москве до таких нюансов никому дела нету. — Хуба Лурдес. Вернувшись в Лурдес, генерал Пляков тут же набрал Васяткина, приказав немедленно явиться к нему. Майор был у него уже через три минуты. — Ну, что там? — спросил он его. Васяткин начал докладывать. И хорошее после длительного общения со старым другом настроение генерала начало еще больше улучшаться. — Так это ж превосходно, — подумал он. Несколько дней назад я познакомился с талантливым парнем, которого стоило бы использовать в наших целях в будущем. И практически тут же появляется информация о том, что ему очень нужна помощь. Попал на прицел самого Громыка. «А у Андрея Андреевича не забалуешь, так что тут без серьезной поддержки ему не выкрутится. Прям подфартило мне. Это же прекрасный повод для того, чтобы заполучить этого таланта Ивлева в распоряжение ГРУ». Генерал очень уважал Сталина, и в том числе его известное изречение, что кадры решают все. «Военной разведке очень нужны толковые кадры. Свежая молодая кровь всегда в цене». Благосклонно кивнув Посяткину, молодец, быстро с задачей справился, он отпустил его. — Прекрасно, — подумал генерал. — Значит, завтра с самого утра снова еду в Вородеро, только в этот раз не в гости к Балдину, а чтобы переговорить с Павлом Ивлевым. Завтра, по прогнозу, хорошая погода будет. Значит, надо будет с собой плавки захватить на тот случай, если Балдин и Ивлев на пляже будут валяться. «Надо будет вылучить момент, когда Балдин куда-то отлучится и переговорит с парнем по поводу возможного решения его проблем через покровительство ГРУ. Естественно, со взятием на себя определенных обязательств перед ГРУ в дальнейшем. Какой бы он ни был строптивый и недисциплинированный, как сообщил о нем Балдин, но сейчас он припер к стенке, так что куда он денется? За обещание решить все его проблемы с громыка. Ивлев наверняка даст слабину и согласится на то, чтобы связать свою дальнейшую карьеру с ГРУ Министерства обороны. В том, что он сможет убедить свое начальство поддержать его в такой ситуации, генерал не сомневался. Были уже прецеденты и никогда ему не отказывали в таких делах.